Глава 23. Новая история. Тёплые одеяла и горячий шоколад немного помогли. По крайней мере, так думала Сэм, глядя на пар, поднимавшийся над кружкой в её руках. Он напоминал ей о тумане и заставлял сердце биться быстрее. «Сэм?» — девочка дёрнулась и виновато посмотрела на отца. «Офицер задал тебе вопрос», — строго сказал тот. «Ты можешь описать свет лодки?» Допрос длился уже часа два, и Сэм теряла нить разговора. Она была уверена, что уже ответила на каждый вопрос дважды, и теперь собиралась рассказать обо всём в третий. Но тут рация шерифа затрещала, и он поднял руку, останавливая её. После нескольких минут разговора он всем улыбнулся. «Береговая охрана нашла их», — сообщил он, оглядывая гостиную в доме на пляже, где все собрались. «Как и сказали ребята, Лиза и Эрика были заперты на нижней палубе, но они не ранены». Он кивнул Кэрри, которая тут же расплакалась от радости. «Если найденные там документы подтвердят все, что рассказали ребята, те люди будут сурово наказаны. К их преступлениям уже добавились похищение и незаконное удержание. ФБР и Министерство внутренней безопасности будут здесь утром», — добавил он с волнением. Кейти положила руку на плечо дочери, словно напоминая, насколько серьезной была ситуация. Кейти и Итон по понятным причинам были вне себя, когда ребят вытащили из воды. Но после рассказанной ими истории гнев сменился на милость. Слава богу, все закончилось хорошо. Родители начали обходить соседей в 7 часов вечера, когда поняли, что ребята пропустили ужин. В 10 часов они связались с шерифом и был организован поиск в лесу. Когда капитан Браун узнал о переполохе в бухте, то быстро приехал к пляжному домику. Он появился незадолго до того, как все накрыл туман, поэтому добровольцы уже вышли из леса и договаривались о лодке, которая доставила бы их к скале мертвеца. В тот самый момент ребята уже подплывали к берегу. Капитан Браун тоже был здесь, стоял, опираясь на стол и посасывал незажженную трубку. Улыбка застыла на его лице, когда Сэм рассказывала каких едва не поймали во время побега и как всё едва не обернулось катастрофой. Никто, конечно, не поверил в мифическое существо, спасшие ребят. Шериф называл необъяснимое событие блуждающей волной. Он даже написал об этом в отчёте, а Сэм и остальным пришлось его подписать. «Что с Реганами Жаком?» — спросил Джон Шерифа. Он вёл себя необычно тихо всё это время, и Сэм понимала почему. Он наверняка чувствовал вину перед её родителями, но планировала объяснить им, какую серьёзную роль он сыграл, пытаясь всех защитить. «Они арестованы?» — ответил офицер. «Так просто они не сдались. Чуть не дошло до стрельбы. Но когда на подмогу моим людям прибыла береговая охрана, преступники оказались в меньшинстве и сдались. Они преступники, но не идиоты». Хантер посмеялся над шуткой и дал 5 Джону. Казалось, все четверо стали даже ближе друг к другу, чем раньше. Сэм не могла даже подумать о том, как всё могло обернуться, не будь Джона и Хантера рядом. Элли сидела молча рядом с ней, завернувшись в огромное одеяло, но теперь сбросила его с себя. Видимо, подумав о чём-то, она крепко обняла Сэм, а затем предложила их братьям и Кэрри присоединиться. Они в пятером едва помещались на большом диване, но это было неважно. Всё получилось. Когда солнце забрежило на горизонте, комнату накрыл мягкий свет. Через плечо Элли Сэм увидела, как старый капитан Браун отсалютовал ей трубкой. Его морщинистое лицо выглядело моложе, когда на нём появлялась улыбка. Хотя никто и не верил, что таинственное морское создание спасло их, Сэм была уверена, с этого момента у истории капитана Брауна появится продолжение. Там будут пираты, сокровища, спасшие их морское существо и много тайн.